Глава 7. Кланы разделяют своих воинов на восемь рангов от слабейшего восьмого к сильнейшему первому. Они одновременно квалифицируют силу бойца и его уровень развития. Получить восьмой и седьмой ранги несложно. Достаточно быть умелым воином, и верно служить своему клану. Но для большинства седьмой ранг становится своеобразным потолком. Каким бы умелым воином ты ни был, эту преграду не преодолеть без врожденных способностей. Лишь те, кто способны контролировать Ки или Ману, имеют возможность получить шестой. Те, кто умело обращаются с Ки, обычно становятся воинами ближнего боя. Благодаря энергии, текущей в их телах, Они могут укрепить свою кожу и значительно усиливать свои физические возможности. Но это лишь малая талейка возможностей. Те же, кто предрасположен к использованию маны, обычно становятся магами, боевыми, стихийными или магами поддержки. Именно к первым и относился мой противник. Мэл умел делать то, о чем мне доводилось только слышать. Управлять Ки. «Вся закончится быстро, малец». Угрожающе прошептал он. Ты об этом знал? Сердито спросила Рут Уарама. Живолосый мужчина даже и не заметил, когда подошла, слишком сосредоточившись на схватке. Нет, покачал он головой. Да, он мог бы догадаться. Последние месяцы Мел предпочитал тренироваться в одиночестве. и ты, разумеется, не лез не в свое дело. — А должен был, — он вопросительно скинул бровь, взглянув на командиршу. Та смерила его сердитым взглядом, но промолчала. — Белл шел к этому этапу долгие годы. Я даже немного рад, что у него получилось. Пробуждение дара в таком возрасте — это действительно чудо. Руд кивнула, но по ее лицу нельзя было сказать, что она радовалась данному факту. — Он напоминает тебе его... Я прав! Девушка недовольно наморщила лоб, а губы сомкнулись в тонкую линию. Рут явно не желала продолжения этого разговора, но Эрам все-таки высказался. Ты же понимаешь, что он не Рой, да? Не нужно читать мне нотаций. Просто не хочу, чтобы ты потеряла голову, когда он погибнет. Сейчас ты, наш командир, и...» я не потеряю. Ты прав, Эрам. Он не мой брат. Мне просто жаль, что все так обернулось. Опасность! Перед лицом возникла красная табличка, и тут же ноги сами сделали шаг назад. Белл атаковал так быстро, что моей реакции просто физически не хватило, чтобы что-то сделать, зато я хватило у нейросети. Понятия не имею, как мой талант сумел предугадать эту смертоносную атаку. но именно благодаря ему я не лишился головы. Рефлекторно я тут же вскинул меч, вставая в защитную стойку, но тщетно. Мэл ударил легко, почти на отмашь, но этого слехой и хватило, чтобы выбить меч из моих рук, а меня самого отбросить на несколько метров. От удара я поранил локоть на левой руке и заработал несколько снегов, но не более. Это не помешало мне тут же подняться на ноги и броситься к потерянному оружию. Вот только Мэл это предвидел и оказался быстрее. Он взмахнул мечом, заставив меня отпрянуть, так и не успев вернуть меч. «Чем дело? Уже не такая резвый?» посмехнулся мой противник, занимая одну из базовых стоек. «Мэл, хватит с ним играть! Закончи все быстро! Не нужно ему страдать дольше ненужного!» — воскликнул рыжий клановец, поднявшись со своего места. — А вот это не тебе решать, Ирам. Ты сам решил показать щенку пару приемов в надежде, что он продержится подольше. И он продержался. У нас с ним еще десять минут, торопиться я не намерен. Я хотел все закончить быстро, ты сам видел. Но парнишка так хотел драться. И вот итог. От услышанного Ирам побагровил, но взял чувство под контроль. Как бы не было неприятно признавать, но в чем то Мэл прав. И все же... Рыжеволосый посмотрел на Рут, стоявшую рядом со скрещенными на груди руками. «Что?» — раздражённо спросила она, почувствовав его взгляд. «Ты ничего не сделаешь. Собираешься смотреть, как он будет мучить парня все оставшееся время?» «Так я и собираюсь поступить». Девушка попыталась сказать эти слова легко, но старого воина было не обмануть. «Просто прикажи ему закончить все быстро!» «Я не стану ничего делать, Рам. «Мальчик сам просил, чтобы я не вмешивалась и не защищала его!» «И я не стану!» «И сделай, пожалуйста, то же самое!» «Если бы он хотел умереть, то ему было бы достаточно подставиться под меч!» «Мэл позвонил мне поднять меч!» Он ждал, когда я встану в стойку, которую тот, вне всякого сомнения, сметет следующей же атакой, так что я поступил совершенно иначе. Тут же бросился на него, изображая полную отчаяние атаку, но в самый последний момент я ушел в сторону, пытаясь нанести укол в незащищенный бок. «Опасность!» Вновь вспыхнула перед глазами, а затем и сам мир окутало красным. «Мрак. Боль. Попытка встать». не рассеять уже доложила, что случилось. В последний момент Мэл сместился в сторону, пропуская меня, и играячи с разворота, зарядил сапогом в голову. Перед глазами все плыло. Чтобы подняться на ноги, пришлось приложить целую кучу сил. Перед глазами тут же вылезло новое окошко. Внимание! Обнаружено сотрясение мозга. Рекомендуется прекратить любые активные действия. Обновление боевой информации. Уровень силы противника — 89. Текущий уровень силы пользователя — 7. Шанс погрешности вычислений — 11%. Вероятность выживания в прямом столкновении — 3%. Рекомендуемые действия — побег. «Это что-то новенькое», — пробормотал я, пробежавшись глазами по сообщению и почти сразу его скрыв. «Если верить написанному, то Мел сильнее меня в 13 раз». «А есть еще предложение?» «Поиск решений». Управление ки недоступно. Для функционирования модуля требуется нейросеть версии 2.0. Управление МАНОЙ. недоступно. Для функционирования модуля требуется нейросеть версия 2.0. Управление эфиром недоступно. Для функционирования модуля требуется нейросеть версия 3.0. Управление металлами недоступно. Внимание, данный модуль работает в тестовом режиме. Для активации полной версии Необходимо нейросеть версии 2.0 или выше». «Что за...» «А где мне взять эту улучшенную нейросеть?» — спрашиваю я у самого себя, но в этот раз-то не спешила мне отвечать, проигнорировав запрос. «Эй, щенок, я тебя что, слишком сильно ударил?» — усмехнулся Мел. В его глазах по-прежнему полыхали голубые огоньки. «А нас еще девять минут, и я очень надеюсь, что ты их выдержишь». И прежде чем я хоть как-то успел отреагировать на его слова, Мужчина атаковал вновь. Он сделал вид, что собирается нанести широкий удар мечом, но вместо этого резко опустил оружие, без особого труда преодолев мою защиту, и нанес удар кулаком мне в бок. Из-за вспышки острой боли я едва смог удержать меч в руках. Казалось, я не мог дышать, а еще этот хруст, словно кто-то наступил на ветку. Перед глазами вновь возникло красное оповещение о том, что у меня сломано два ребра и образовалось небольшое внутреннее кровотечение. Я рухнул на каменный пол, отчаянно пытаясь встать и восстановить дыхание. Мэл неторопливо направился ко мне, и я наотмашь махнул своим клинком, вызвав у того лишь усмешку. Так нелепо это выглядело. И Мел Мэл вновь выбил меч из моей руки, а затем, ухватившись за шиворот рубашки, швырнул меня, как котенка. Я только начал подниматься, как получил очередной удар, на этот раз сапогом уже в другой бок. Падение. Боль. Мрак. И вновь боль. «Вставай!» «Я так просто не сдамся!» «Вставай!» «Я не сдохну тут!» «Вставай!» Без конца повторял я себе, и лишь это не давало мне провалиться в темноту. Я не собирался тут подыхать, и пусть даже это ублюдок клана из шестого ранга, владеющий техникой МКИ, я не сдамся. «Нет!» Сплёвывая кровь, я поднялся на ватных ногах. «Если верить нейросети...» то у меня было сломано четыре ребра в шести местах и множественные гематомы по всему телу. Еще бы знать, что такое гематомы. Но звучит неважно. Прямой в голову. Мэл бьет кулаком, не собираясь убивать меня. Пока что. Я падаю, но вновь встаю. Спасибо нейросети, которая каким-то чудом понизила чувствительность некоторых нервных узлов. Мэл бы мог прикончить меня прямо сейчас, просто нанеся удар мечом. Едва ли я смог бы увернуться. но вместо этого он бил кулаком или сапогом, и каждый такой удар был подобен удару молота. В какой-то миг я просто упал и понял, что уже не могу подняться. Пытался, но едва приподнимался, как вновь оказывался на холодном камне, а затем чей-то сапог придавил мою голову к полу. Рам не считал себя хорошим человеком, и в молодости натворил много вещей, которыми не мог гордиться. На его руках было столько крови, что хватит заполнить не один десяток чаш для хранительницы. Он никогда не обладал склонностями к ки или мане, так что шестой ранг для него был заказан. Но это нисколько не огорчало Ирама. Напротив, он всегда считал это своего рода вызовом. В итоге это привело его в клан Зальда, где после долгих лет обучения у мастера Тиберия Ор-Я Он получил титул мастера оружия» и сам стал заниматься тренировками новобранцев. Рам всегда считал, что это сделало его лучше. Если не искупило старые грехи, то хотя бы сейчас ему было не стыдно смотреть в зеркало по утрам. Он научил сражаться с сотней юношей и девушек, Майла в том числе. Он наблюдал за поединком юноши и воина, почти достигшего шестого ранга, умеющего управлять внутренней энергией. Этот поединок и раньше едва ли был честным, но теперь... Рам был готов увидеть, как этот мальчик умрет. Он видел достаточно смертей и малознакомых людей и знал, что переживет и эту. Но когда Мэл, тот, кого он учил сражаться, вместо того, чтобы закончить схватку быстро, начал избивать парня, внутри пожилого воина что-то надломилось. «Где же твоя гордость?» — кричал его внутренний голос. И этот голос был обращен не только к Мэлу, Да и ко всем присутствующим тут, включая самого Эрама!» Старый мастер оружия оглянул присутствующих и увидел, что все смотрят на поединок без каких-либо эмоций. В их глазах он не увидел ни осуждения, ни возмущения, лишь холодную безразличность. Лишь Рут живо переживала эту схватку, но она, как командир, не имела права вмешиваться». но Эрам отлично знал, что женщины порой могут сделать глупости, поддавшись своим чувствам. Он устало вздохнул, опустив взгляд на свою старую флягу, и затем сделал из нее глубокий глоток. «Я догадывался, что умру здесь», — вздохнул он, вставая на ноги. «Арам, ты чего?» — Удивленно посмотрел на него Рут. «Да так. Просто решил вспомнить, что у меня есть достоинство». Если уж я умру сегодня, то лучше сделаю так, как сам решил». Харам, стой! Это приказ!» Рыжеволосый воин смело вошел в круг, широко улыбаясь. Он должен был испытывать страх или даже волнение, но вместо этого щел небывалую легкость. лёгкость. «Масараусимя, ты что творишь, Арам?» зарычал Мэл, придавив голову окровавленного и едва живого парня. «Да вот...» Устал смотреть на это избиение младенца, покачал головой рыжий воин, после чего повернулся к наблюдающей за схваткой статуи. Эй! Я прошел твое испытание, и я передаю свою долю этому пареньку. Он проходит дальше, и я сражаюсь вместо него. Это не сработает, Рам! крикнул Арут. Я уже пыталась. Но в этот раз статуя молчала. Лишь ее губы еще шире растянулись в окровавленном оскале. Это против правил? «Разве? Она вроде не возражает. Или я не прав?» — мужчина повернул голову к хранительнице, но та по-прежнему хранила молчание. «Эрам, перестань!» — уже дружелюбнее начал говорить Мел, отступая от парня. «Мы же с тобой товарищи. Ты не один год учил меня и вот так просто готов убить. И ради чего? Ради этого деревенского паренька? Я еще понимаю, Рут, но ты...» «Сегодня я уже убил одного товарища», — Рам посмотрел на меч в собственных руках и не без радости увидел, как драгоценный камень в навершие сменил цвет синего на зеленый. «Значит, хранительница все таки согласилась на эту сделку». «И мне его жаль, Мэл. Но у него была гордость. Он умер с честью, сражаясь из последних сил. И я сражался с ним, уважая его». рам сам не заметил как по его щеке скользнула одинокая слезинка но то что ты делаешь сейчас в этом нет чести нет достоинства ты мог бы убить его сразу но вместо этого решил мучить старик ты бредишь возможно а может быть люди оказываясь шаги от смерти показывают свою истинную суть этот мальчик показал свою решимость и нежелание сдаваться превосходящему по силе врагу «Ты же показал надменность, которая всегда была в тебе, а я...» «Я тоже покажу тебе сейчас, каков я на самом деле». «Ты совершаешь глупость, старик», — предупредил Мэл, отходя в сторону и уже прикидывая, как лучше подступиться к Караму. Рыжий кланец тем временем подошел к юноше и прощупал пульс. Тот был еще жив. «Ничего, малец, ты хорошо сражался. Можешь отдыхать». Тихо произнес он, после чего бросил своим товарищам. «Внесите его отсюда и окажите первую помощь». Тем не менее, клановцы не спешили, и только когда Рут кивнула головой, соглашаясь со словами Рама, выполнили приказ. Когда раненого юношу унесли с арены, циферблат над нею давал воинам всего шесть минут. Что будет после? Скорее всего, хранительница убьет одного из них, а может, и обоих. Сейчас Ирам старался об этом не думать и целиком сосредоточился на противнике. Мэл и раньше был весьма умел, но теперь... Пусть он еще толком не освоился с новыми силами, это все равно стоит его на голову выше многих его учеников. «Будет непросто», — подумалось ему, но отступать Ирам не собирался. Времени становилось все меньше, так что мастер по оружию напал первым, используя дриорский стиль. раньше принадлежавшей Горконской школе фехтования. Нынче этой школы уже нет, но некоторые техники перекочевали и в другие школы. Мэл опешил, когда после нескольких быстрых колющих ударов, которые тот с легкостью отбил, старик нанес круговой удар из самого невероятного положения. В первую же минуту схватки Мэл чуть было не лишился руки. «Не стоит недооценивать меня только потому, что ты владеешь Ки». «Прошу прощения, учитель, это больше не повторится». Прошипел Мел и тут же скакнул в сторону, меня положение меча. «Низкий вертикальный удар, ломающий блок, и тут же укол», предугадал Ирам движения противника. Но тот ухитрился неприятно его удивить, на лету сменив руку. Старый мастер по оружию едва сумел парировать эту атаку. Как ни пытался Ирам избежать клинча, это все таки случилось. Мечи столкнулись с самой гарды, воины оказались лицом к лицу. и вот тут Мэл сразу воспользовался своим преимуществом физической силе, отбрасывая от себя своего учителя. Раму оказалось сложно устоять на ногах после мощного толчка. Он был уже не молод, и дряхлое тело уже давало о себе знать, несмотря на тяжелые и изнуряющие тренировки. Он тут же сменил боевую стойку, а затем нанес светиватый и сложный в исполнении удар. Раму пришлось пойти на небольшой риск, ведь если бы Мэл знал особенности данной стойки, то защититься или даже контратаковать было бы не так уж и сложно. Но Мэл не знал. Он даже не пытался изучить техники других кланов, и очень зря. Ведь мало того, что ты мастерски отточил свою технику, надо еще точно знать, как будут драться твои враги. Меч старика скользнул по груди, отшатнувшегося мужчины, добравшись до плоти сквозь кожаную броню. Рам знал, рана была не глубока, но это лишь начало. Мэл, увидев собственную кровь, Зревел словно разъяренный зверь. Его глаза полыхнули голубым светом, и он обрушил всю свою мощь на бывшего учителя. Атаки ужасали. Если бы Ирам попробовал принять их, то, скорее всего, противник скрыл бы его защиту уже на втором ударе, но старик был искуснее. В моменты удара он слегка наклонял меч, отчего атака Мэлла просто соскальзывала, теряя всю свою сокрушительную мощь. Неожиданно Мэл нанес резкий горизонтальный удар. настолько быстрый, что Ирам едва успел отреагировать. «Вот же ублюдок!» — оскорился Ирам, чувствуя, как кровь в жилах буквально кипит. Но выпад. И старика чуть было не разрубили пополам. Рам сразу понял, что за технику использует противник, но едва ли от этого остановилось легче. Мгновенное ускорение, несомненно. Оно позволяет совершить одну атаку на пределе физических возможностей тела. Воины шестого ранга обычно ею заканчивают сражения. поскольку она травмирует тело. Одно-два использования — это нормально для тех, кто часто использует Ки, но многократное использование может привести к тому, что мышцы просто сломают кости, а сухожилия порвутся. И тем не менее, Мэл использовал ее два раза, и, судя по налитым кровью и Ки глазам, собирался применить ее не раз. Шаг, шаг, шаг! Рам про себя считал шаги, стараясь держаться от бывшего ученика на достаточном расстоянии, И все же бывший ученик смог подловить своего старого мастера. Рам понял, какой будет атака, но было слишком поздно. Клинок скользнул по лицу старика, рассекая щеку, едва не задев глаз. «Две минуты. Нам пора уже заканчивать», — ухмыльнулся Мел. Но от глаз и рама не укрылось, что мужчина держит меч не так, как раньше. Его правую руку скручивала небольшая судорога. Первое. но далеко не единственное последствия чрезмерного использования техники, к которой ты не готов». Тот ты прав», — ответил оппонент, касаясь раны на щеке. Две стальные волны столкнулись в оглушительном звоне. Рам едва не выронил меч от этого удара, то тут же слегка отклонил его в сторону и попытался провести контратаку. Его остановила резкая вспышка боли в боку. Тут же, отпрянув от противника, старик бросил на то место беглый взгляд и зло выругался. Из его живота торчал небольшой метательный нож. «Прости, Рам!» — скривился Мэл, будучи не рад подобному повороту событий. «Время уходит, а ты сдаваться не собираешься. В другое время я бы не прибег к таким трюкам, но...» «Успокаивай себя этим и дальше, мальчишка!» — сплюнул кровь в рыжий воин. В глазах на мгновение померкло. Да и Рам смог справиться с этим приступом слабости. Даже с такой раной он еще способен сражаться. Оставшиеся полторы минуты точно. Морщась от боли, он вытащил из себя короткий клинок и метнул его в сторону Мэла. Разумеется, тот с легкостью отбил этот выпад, но тем самым на мгновение изменил стойку, чем старый воин и воспользовался. Резкий укол, на который Мэл успел отреагировать лишь в последний момент, парировав удар, но тут же получил кулаком в лицо. Рухнув на спину, воин тут же поднялся на ноги и провел еще один усиленный удар. Тот задел и рама лишь сквозь, поцарапав руку. Несмотря на то, что Мэл был быстрее, его руки все сильнее дрожали, и это очень сильно сказывалось на мастерстве. Почти полминуты противники кружили по арене, обмениваясь ударами. Молодой воин уже не так активно использовал свои способности, видимо, подходя к своему пределу. Даже раненый Ирам ухитрялся выдерживать напор противника, ожидая удачного момента. И он настал. Во время очередной атаки Мэл слишком сильно сместился вправо, и Ирам воспользовался немного подным приемом. Он подставил подножку сопернику, и когда тот отвлекся на то, чтобы удержать вертикальное положение, провел обезоруживающий удар. Мэл даже не успел понять, что именно произошло. Вот он пытается сохранить равновесие, одновременно блокируя атаку старика, но уже через один удар сердца меч соперника словно выскальзывает у того из рук и тут же берется обратным хватом. Острая боль в руке, и вот уже оружие с зелёным камнем летит в сторону. Вот и все. сказал Рамб. У него оставалось еще секунд десять до окончания отчета, и то, что пара минут назад казалось ему легким, неожиданно стало почти невыполнимым. Десять, девять, восемь. Он держал меч у самого горла Мэла, но не мог нанести заключительный удар. Сентиментальность. Ему часто говорили, что он слишком сентиментален и что эта черта его погубит. Семь. Шесть. Пять. Все эти фразы, на которые он отвечал усмешкой, оказались правдой. Смотря на Мэла сейчас, он увидел его юношей, который вместе с братом вступил в клан Зальда, вспомнил, как он обучал их искусству боя. Да, он убил своего прошлого соперника, но тот был новичком, в отличие от Мэла. Он знал того силы пару месяцев, и это облегчало тот поступок. И все же старик корил себя за него. Пройдет много времени, прежде чем все сгладится, но убийство Мэла оставит слишком глубокий шрам в его душе. Я не могу, прошептал Рам, смотря в испуганные глаза своего бывшего ученика. Четыре. Рам, убей его, крикнул Рут. Иначе вы оба умрете. Три. Немедли, кричал кто-то еще. Два. Давай. Один.